завладев лестницей он спустился по ней на несколько ступенек и голландно предложил руку своей неприятельнице а тем временем на каштан забрался маликорн и уселся на то самое место где только что сидел манекан намереваясь последовать за ними дальше манекан и монтале спустились на несколько ступенек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 «Так ступайте же, господин Манекан!» тысячи благодарностей!» «До свидания, мадемуазель!» Проговорил Манекан, соскочив на землю. «Вы необыкновенно любезный!» «Всегда к вашим услугам, господин Манекан!» «Пойду теперь отделываться от господина маликорна маликорн вздохнул. «Ступайте, ступайте!» Продолжала Монтале. Манекан сделал несколько шагов,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 По какой именно? По правой. По правой? Э, нет, по левой. Ах, черт возьми. Э, нет, нет, подождите. По-видимому, вы и сами не знаете, как следует. Вспомните хорошенько, прошу вас, мадемуазель. Э, Посредней. Их же четыре. Это верно. Все, что я знаю, это то, что одна из четырех ведет прямо к принцессе.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 — Ой, отлично знал мифологию, мадемуазель, но положение такое серьезное, что вся она улетучилась у меня из головы. Пойдемте же, умоляю вас. — А я, — вскричал Малекорн, — что же вы меня-то покидаете? — Нет, это невозможно судить.